Пришел карандаш к себе, они уже стоят, выстроившись в его гардеробной. Разнос карандаш устроил им приличный. Через полчаса они вернулись, понурые и злые. Мы с Романовым еле сдерживали смех. Брайм и Шуйдин не хотели на нас смотреть, а Куксо тот ничего. Воспринял все спокойно, посмотрел на меня и сказал, ты молодец. Ничего не скажешь, разыграл здорово.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 Мы, студийцы, пришедшие на просмотр, чтобы поддержать своего товарища Алёшу Коновалова, хотя и видели, что всё идёт плохо, тем не менее громко смеялись и старательно аплодировали в финале. Алексея и Михаила зачислили в филиал. Вечером, отмечая удачу Алёши и Миши, мы долго сидели в цирковом буфете. После стакана портвейна, как всегда, пошли разговоры. Алёша Коновалов сказал о Шуйдине, «Ну, Миша у нас боевой танкист, вся грудь в орденах».